Глава десятая. Инспектор. Следующим утром в отделе царило напряжение. Казалось, вот-вот начнет искрить воздух. К удивлению, Антонии даже шатон присутствовал, хотя должен был отдыхать после дежурства. А что случилось-то? Попыталась она дозваться до Кали, но девушка только отмахнулась, судорожно торопясь разгрести завал на их свиком столе. К нам едет ревизор ответил Шатон, расставляя дела в шкафу за своей спиной в алфавитном порядке. Лендер раскладывал инструменты по ящикам и коробочкам, попутно протирая их промасленной тряпкой. Гус с Виком с утра уже уехали куда-то по вызову. «Я могу чем-то помочь?» спросила у всех сразу Антония. «Убери письма в ящик», бросила Калли, оторвавшись на миг от своих завалов и придвинув к краю солидную стопку конвертов. «Подай выездной набор», попросил Лендер. «Подержи вот эту папку». Протянул дело шатон. Покачав головой, Антония взяла у Виконта папку, шустро подала артефактору чемоданчик, потом помогла Калли убрать бумаги в ящике шкафа. Все крутились как могли, но все равно не успели. Дверь без предупреждения распахнулась и явила непривычно выглаженного и выбритого Ирвина в сопровождении мрачного типа. Антония задохнулась от неожиданности и спешно опустила голову, прячась за вуалеткой. Она почувствовала, как сердце пропустило удар. На пороге департамента стоял тот самый матерый хам из кондитерской, по-прежнему закрытый для ее дара. «Приветствую, отдел!» — рявкнул Ирвин, и все дружно вытянулись по струнке. Босс поймал затравленный взгляд Антонии, вопросительно поднял брови и получил в ответ короткий кивок. Вот и выяснили, что за тип с особыми допусками объявился в городе. И надо было случиться по закону подлости, что это прибыл инспектор по их душе. «Здрав желаем, босс!» — нестройно отозвались следователи. Хам вместо приветствия хмыкнул, оценив вид и занятость сотрудников. «Расслабьте шестеренки!» — неприятно фыркнул инспектор, без приглашения занимая свободный стул возле стола артефактора. Лендер покосился на гостя и отодвинул от него подальше свой заветный чемоданчик с инструментами. Докладывайте. «О чем?» — ровно поинтересовался Шатон. «Не прикидывайтесь, что вы глупее, чем есть. Меня интересует пропажа девушек в городе. Одну из них, кстати, ждали дорогие родственники столицы. Они очень удивились, когда она не приехала. Надеюсь, вы уже сообразили связать дела. Столицу беспокоит, что нашелся серийный убийца в захолустье вроде этого, а вы умудрились его прозевать». Гость вальяжно раскинулся на стуле, ожидая отчета, а следователи неуверенно переглянулись. Что можно рассказывать ему, а о чем лучше пока умолчать? Доказательств связи чучела с прошлыми делами нет, одни только домыслы и предположения, не более того. За такие рассуждения и в звании понизить могут в связи с профнепригодностью. Вся информация по чучелу в этой папке. Шатон протянул столичному ревизору дела. Антония отметила, что списки старых дел остались лежать на столе виконта. О так вы ему уже и имя дали усмехнулся ревизор и как помогает расследованию гордитесь, что у вас появилось настоящее дело никак нет тихо отозвалась за всех калли. В следующие полчаса неприятный гость вел форменный опрос следователей кто, когда, что Да, не густо. Даже несмотря на удаленность от столицы, я ожидал большего. Работайте, обо всем докладывайте мне лично, выдал наконец мужчина и, не попрощавшись, ушел. Ирвин молча вышел следом за ним. Что это было? дрожащим голосом спросила Калли, опускаясь на стул. Все просто, нам указали на наше место. Скривился шатон и выудил из ящика стола остатки сырных палочек. Не знаю, как у вас, а у меня после подобного представления разыгрался аппетит. Кто со мной обедать?» Идею поддержали единогласно. Вечером Калли в красках описывала явление ревизора Вику. «Но и но», — покачал головой блондин. «Не повезло нам». «Не то слово. У меня сердце в пятке ушло. Он огромный, как поезд, и взгляд такой черный. «Огромный черный, говоришь? Смотрю, ты успела оценить его по достоинству» скривился Вик. «Как ты можешь?» — топнула ножкой Калли. «Вот так и могу. Как со мной на свидание сходить, так ты устала и занята, а как старичный щегол появился, так сразу перед ним хвостом крутишь», — прошипел блондин. «Что-то я не слышу подобных восторженных ахов от Тони». «Он странный. Я не смогла его прочитать. Вообще ничего не почувствовала», — услышав свое имя, подала голос Антония. До этого момента, казалось, она вообще отсутствовала в комнате, витая мыслями где-то далеко. «Разве это возможно?» — поинтересовался Шатон. «Естественно!» — не дав Антонии рта открыть, раздраженно ответил Вик. «Амулеты, блокирующие, отзеркаливающие или создающие ложный след ауры. Ты вообще в институте учился или диплом просто так получил? Но, но, прошу без оскорблений», — рыкнул Шатон, нахмурившись. Спор прекратил появившийся в дверях Ирвин. Он нагрузил всех следователей так, что на всякие глупости вроде выяснения отношений просто не осталось времени. Последними из департамента в тот день уходили девушки. Мужчины отсыпались перед дежурством, а Калли задержалась в кабинете шефа. «Ну как он? Какие-нибудь указания на завтра оставил?» — спросила Антония, заметив возвращение рыжей коллеги. «Всё как всегда», — отмахнулась девушка. Ну, раз, как всегда, значит можно опять в департамент подъехать чуть позже. Все равно ведь завтра вечером наверняка придется задержаться. Что в доме какой-то непорядок, Антония поняла, едва припарковала машину у ворот. Убедилась она в этом, когда Олов не встретил ее у дверей. А буквально через 5 минут все раскрылось. Йорка решил посидеть в хозяйственной машине. Пока все были заняты и никто не видел, поддергал рычажки. Он совсем не ожидал, что машина вдруг взревет и рванет вперед. Теперь парнишка смотрел волком и хлюпал носом. Олаф хмурился, не представляя, что с ним делать, а в гараже стояла машина с помятым капотом. Устроения были покорежены ворота, разбились запасные кристаллы, попадав в полок. — Олаф на будущее! Храни аккумуляторы в закрытых ящиках с песком или опилками. Так они не треснут, даже если их уронить. Вызови на завтра мастера, пусть починит ворота, а машину, если она на ходу, лучше перегнать в город на ремонт. Понял, кивнул мужчина, делая пометки в блокноте. Антония обожгла взглядом мальчишку. Йорка, ты должен понимать последствия своих действий. Никогда не трогай то, с чем не умеешь обращаться. Стоимость ремонта частично вычту из твоего жалования и никаких премий в ближайшие три месяца. Стоимость конфет и красок тоже пойдет в оплату ремонта. Все понял? Надеюсь, ты осознал свою ошибку и больше так поступать не будешь. Да, миледи! понуро опустив голову, согласился мальчишка. «Свободен!» Когда за Йоркой закрылась дверь малой гостиной, Олаф хмыкнул. «Вы неподражаемой леди. Я думал, станете его ругать и отчитывать». «Да поздно ругать, Олаф. Я ему не мать, а он в достаточной мере перепугался. Раз его так тянет к автомобилям, пусть завтра по мере сил помогает с уборкой и ремонтом в гараже». Как соберешься вести машину на починку, возьми его с собой. Пусть посмотрит, как это происходит, сколько стоит и что именно из-за него сломалось. Только смотри, чтобы дальше мастерской он никуда не ходил. А потом, если будет хорошо себя вести и стараться, научи менять аккумулятор и парковать автомобиль. Все равно рано или поздно он опять полезет за руль, так хоть будет знать, что дергать и нажимать не стоит». Олаф удивился. Он, наоборот, планировал пацанёнка и близко к машине больше не подпускать, но раз хозяйка пожелала, то ей, наверное, виднее. Утром, помня о предстоящей нагрузке, Антония снова направилась в кондитерскую. Неизвестно, удастся ли нормально пообедать, так хоть печенье и пирожки будут про запас. У входа она удивилась привязанной лошади. Это ещё чей живой транспорт припаркован? Интересно, а Шатон уже успел составить перечень пропавших у жертв предметов? Антония так была поглощена мыслями, что не замечала ничего вокруг. На границе сознания билась какая-то тревожная мысль, но Антония ее отогнала занятая размышлениями о мотивах чучела. Перед Антонией в очереди стоял раздражающий неторопливостью и основательностью мужчина. Вероятно, почувствовав недовольный взгляд в спину, он обернулся, и Антония уставилась в глаза столичного хама, то есть инспектора и ревизора. «Опять вы? – хмыкнул мужчина. «Опаздываете?» «И вам доброго утра, инспектор!» Мило улыбнулась Антония и похлопала ресницами. В столице этот номер с подобными хлыщами проходил. «Через полчаса буду ждать полный отчет о проделанной вчера работе и новую информацию по чучелу». Холодно бросил напоследок мужчина и вышел небрежно, придерживая пакет. За дверью послышалось ржание. «Вот ведь сойти за дурочку не вышло, раскусил. Кто он вообще такой?» Расплатившись за покупки, Антония вернулась в машину. Лошади у кондитерской уже не было. Так это столичный хам на коне разъезжает? Ну, вполне в его стиле. День прошел удручающе муторно и нервно. Инспектор требовал отчет по делу серийного убийцы и придирался к мелочам, следователи сбились с ног, а были еще и текущие дела. Антония злилась еще из-за того, что совершенно не чувствовала инспектора и поэтому ощущала себя почти слепой. Ну вот откуда этот тип взялся по их душе? А ведь впереди еще целая неделя. Дома сил ни на что уже не осталось. Ждала своей очереди корреспонденция, настаивали на визите именитые горожане, традиции и долг перед фамилией требовали создавать себе правильную репутацию, появляться в театре и ресторанах и ходить в гости. Но Антония махнула на общественное мнение рукой и стойко игнорировала все эти неписанные постулаты. «И пусть мать ругается, а жены-братья в косо смотрят. Не им же с ней жить, верно?» Один только отец не давил, хотя все равно был вынужден мягко напоминать, что пусть иногда, пусть изредка, но стоит показываться в свете. В субботу утром у ворот усадьбы раздались гудки невзрачного автомобиля с эмблемой департамента расследований на капоте. Олаф внимательно выслушал гостя, под его удивленным взглядом проверил удостоверение амулетом и только после этого открыл калитку. Шатон, чувствуя себя неловко, прошел следом за управляющим в дом. Он ожидал увидеть розовые кусты, фонтаны и статуи, кружевные тюли и обилие цветов в вазах, но обстановка его удивила. Полное отсутствие истинно женских побрякушек и мелочей совершенно выбивалось из образа одинокой леди. «Антони уже встала?» «Нам с ней на выезд. Распределение дежурств вчера в последний момент пришлось менять из-за замечаний этого <coughs>, инспектора». «Наслышан», — кивнул дворецкий. «Я разбужу хозяйку. Желаете что-нибудь? Чай, кофе, завтрак?» «Да я бы от всего этого не отказался, но, боюсь, времени у нас нет. Не переживайте, раньше, чем через полчаса, Меледи не соберется, так что располагайтесь». Оставив Шатона в гостиной, олов отдал распоряжение приходящей служанке и отправился в покой хозяйки. Минут через пять после ухода дворецкого до Виконта долетели звуки борьбы и падения какого-то предмета и виск. Мужской голос ругался, а женский, в котором следователь опознал голос Антонии, отвечал на ругательство и звал на помощь. Профессиональные навыки заставили Шатона мигом оказаться на втором этаже перед незапертой дверью. В комнате шла борьба за одеяло. Антония в миленькой пижамке в цветочек старательно тянула его на себя и кричала что-то про испорченную подушку. Рядом лежал пустой кувшин. По подушке, как и по форме Дворецкого, расползалось мокрое пятно. Олаф очень убедительно настаивал, что пора вставать, что внизу леди уже ожидают, но Антония, тряхнув короткими и мокрыми волосами, сумела вырвать край одеяла у изверга и закуталась в него с головой, требуя, чтобы ее оставили в покое. Тогда Дворецкий вздохнул, ловко перехватил кокон из одеяла и брыкающейся девушки и быстро прошел в дверь возле кровати. Послышалось журчание льющейся воды, снова виск, грохот. Дворецкий вылетел из ванны и навалился на дверь, в которую с той стороны ударилось что-то тяжелое. Во всех действиях мужчины чувствовался навык, будто не в первый раз ему приходилось засовывать хозяйку под ледяной, судя по ругательствам из-за двери, душ. Олаф, наконец, заметил присутствие Шатона. Кивнул ему, прислушался к звукам за дверью, поправил растрепавшуюся прическу, одернул мокрый насквозь костюм и вышел в коридор к гостю. Шатон давно отметил татуировку клятвенника на запястье дворецкого, только это и остановило его от немедленного вмешательства. Ну а потом пришло понимание ситуации. «Простите, что побеспокоили вас. Хозяйка скоро спустится. Если позволите, я подойду через минуту». Ровно проговорил Олаф с таким независимым видом, словно не стоял перед Виконтом в мокрой одежде после столь безобразной сцены. И часто так. Участливо поинтересовался Шатон, вместе с дворецким спускаясь на первый этаж. Каждое утро. Не удержался мужчина от вздоха. «Сочувствую», — кивнул Шатон, возвращаясь в гостиную. Через пятнадцать минут к нему вышла Антония. Бодрая, свежая, умытая и полностью собранная но недовольная, как артефактор, потерявший любимую отвертку. «Что за срочность?» — проворчала она, пододвигая к себе тарелку с омлетом. «И тебе доброго утра», — хмыкнул Шатон. «Хорошо, что ты в форме. У нас вызов. Вчера инспектор перекроил все расписание, так что мы с тобой вне очереди дежурим в выходной». «Чтобы его ржавчина побрала!» — буркнула Антония и отпила чай. «А почему меня вчера не предупредили?» — Кали должна была передать, но утром оказалось, что она забыла тебе сообщить пожал плечами шатон, стараясь закончить завтрак побыстрее. «Забыла она. Угу, как же!» Вновь пробормотала себе под нос Антония. С последним глотком крепкого чая она взяла себя в руки, тряхнула подсохшими волосами и кивнула коллеге. «Спасибо, что заехал. СВО...» «То есть инспектор не спустил бы мне пропущенное дежурство. Ты говоришь, у нас уже есть вызов?» «Да, у нас убийство в публичном доме. Заведение господина Ришели на Красной улице». На мелких делах, вроде очередного заявления о пропаже от мадам Клозе, ты сегодня остался, Вик. Поняла. На моей машине или как? Я взял служебный автомобиль. Так проще будет. Не самый благополучный район, а у тебя машина хорошая, видная. В лучшем случае, царапают, а ну тебе надо? Не надо, — согласилась Антония. И, надев шляпку, направилась следом за шатоном к воротам. Ей было приятно, что Виконт подумал про ее машину и даже сам за ней заехал. Ведь можно было просто позвонить. У машине шатон кивнул Антонии на лежащую на скамейке папку. Вот что известно по этому делу, ознакомься пока. «Кстати, а что пропало у мадам Клозетты в этот раз?» Драгоценные серьги, кажется. Наверняка она украшение отдала ювелиру на чистку или в ремонт и забыла. Обрати внимание на вторую страницу, там основная информация. Публичный дом не впечатлял. Затрапезное здание на неопрятной улочке с такими же неопрятными посетителями и персоналом. Даже на улице пахло немытыми телами, и еще, похоже, и устроили неофициальный туалет прямо за углом. Подавив брезгливость, шатон зашел в бордель, Антония последовала за ним. Внутри воняло благовониями, потом и почему-то машинным маслом. В тусклом розовом свете абажуров все вокруг казалось немного нереальным. Разбитые вазы хрустели под ногами, цветы красными кляксами, словно пятна крови, печально плавали в лужах среди осколков но была и настоящая кровь. Брызги на полу и на стене возле одной из комнат казались нарисованными. Передернув плечами, Антония пошла дальше, туда, откуда доносились вой и плач. Осмотр места преступления — не ее работа. Её дело — свидетели. Вскоре стало ясно, что заведение, скорее всего, посетил сам Чучело. Но в отличие от застигнутых врасплох прочих жертв, работницы подобных заведений всегда остаются на чеку. Почуяв неладное, женщина попыталась оказать сопротивление. Сперва на шум никто не обратил внимания, в таких местах это не редкость. Но потом несчастная вырвалась в коридор и опрокинула несколько вас. Увы, на этом силы и жизнь ее покинули, а чучело ушел прежде, чем управляющий соизволил выглянуть в коридор, чтобы выставить счет очередному пьяному дебаширу. Управляющий видел высокого мужчину в тяжелых ботинках, с излишне широкими плечами, с капюшоном на голове и маской на лице. Даже голоса его не слышал. Незнакомец заказал девушку, молча указав на нее пальцем и протянув деньги. В ответ на вопросы он только кивал. Антония морщилась, вздыхала и старательно отводила взгляд от местных работниц. В корсетах и коротких пышных юбках, без нижних блуз и брюк, они старательно размазывали потекшую тушь по щекам, а сами злорадствовали и надеялись переманить постоянных клиентов погибшей. Увы, до элитных эскорт-служб местному Бамонду было далеко. Три часа бесконечных опросов, но свидетелям казалось, не будет конца, и ведь с первого взгляда было видно, что свежих темных пятен на душе ни у кого нет. К этому убийству никто не имеет никакого отношения. В итоге, не выдержав издевательства над своим даром, Антония назначила опрос оставшихся девиц в департаменте по одной за раз и вышла в коридор, мечтая поскорее попасть на улицу. Возле комнаты убитой толкались стражи правопорядка. Вокруг все было огорожено красной лентой. Щелкали камеры, пыхтели какие-то приборы. Вик пшикал из баллончика чем-то зеленым на дверной косяк. Засмотревшись на кровавый след от ладони на стене, Антония не заметила, как кто-то преградил ей дорогу. «Вы уже закончили с опросами?» «А?» Антония увидела прямо перед собой воротник и могучую шею, моргнула и подняла взгляд выше на волевое лицо инспектора. «Да», — оценив бледность девушки, покачал головой мужчина. «До машины сами дойдете? Надеюсь, вы не за рулем, Осторожнее распределяйте нагрузку. Не хотелось бы, чтобы единственный читающий на три ближайших городка погорел на работе раньше срока». «Да», — заторможенно кивнула Антония и снова перевела взгляд на пятно на стене. Похоже, все слова следователя она пропустила мимо ушей. «Я тоже не люблю такие дела». Проследив за взглядом Антонии, неожиданно произнес инспектор. "Пойдемте, выведу вас на улицу. Отчет сдадите завтра и никакой работы с людьми в ближайшие два дня». Подхватив растерянную Антонию под локоток, инспектор буквально выволок ее во двор. «Ждите здесь, позову кого-нибудь из ваших. Управляющий или кто-то из персонала напрямую в убийстве замешан?» «Нет», прислонившись спиной к стене и прикрыв глаза, ответила Антония. Куртизанки воруют, подливают снотворное клиентам, управляющий шантажируют их и вымогают деньги, но с данным происшествием прямой связи я ни у кого не увидела». «Понял. Рад, что вы так оперативно приехали на вызов. Но, Антония, берегите себя». Когда по просьбе инспектора Шатон вышел на улицу, он обнаружил Антонию за углом. Ее тошнило. Она стояла, опершись одной рукой на стену и прижимала к лицу пропитанный чем-то пахучим платок. «Тони, ты как?» Пойдем, отвезу тебя домой. Или лучше в больницу. Инспектор тебя отпустил до завтрашнего вечера. Я бы сказал, что тебе повезло, если бы не видел, как тебе плохо. Ты что-нибудь писала в процессе? Давай бумаги мне, я все оформлю и подошью. С тебя только общий протокол и отчет. «Спасибо», — пробормотала Антония. «Домой, если не сложно». Шатон помог ей сесть в служебный автомобиль и всю дорогу гнал на максимально допустимой скорости, поглядывая на Антонию вдруг потеряет сознание. Заглушив мотор у ворот поместья, он несколько раз требовательно нажал на кнопку звонка. Через минуту олов помог хозяйке выйти из машины, а потом и вовсе подхватил на руки и отнес в комнату. Антония не слышала, о чем Дворецкий говорит с Шатоном, поняла лишь, что Виконту нужно возвращаться в департамент. Его никто не отпускал, а работы прорва. Всю ночь Олаф караулил у постели хозяйки с тазиком, сладким чаем, бульоном и успокоительными каплями. Антония мучилась головной болью, как при жесточайшем похмелье эманации чужих душ никак не давали ей покоя. Антония плакала, и тогда Олаф неловко гладил ее по голове и вытирал слезы. Потом тихо сидела, обхватив себя руками и уставившись невидящим взглядом в одну точку. И это было намного страшнее слез. Только к утру девушка успокоилась и уснула. Когда в обед не выспавшийся дворецкий заглянул проверить, как дела у хозяйки, он застал с вечным пером в руках и стопкой бумаг на коленях. «Как вы себя чувствуете, миледи?» Чуть севшим от усталости голосом поинтересовался мужчина. «Спасибо, Олаф, намного лучше. Вот пишу отчет инспектору, чтобы ему икалось. Вечером надо отвезти в департамент. Как ты сам? Ты правда всю ночь просидел возле меня или мне это почудилось?» Да, я не мог оставить вас одну. Ох, право, Олаф, не стоило. Не в первый раз у меня такой приступ, и, увы, не в последний. До этого как-то ведь сама справлялась. Олаф упрямо поджал губы и покачал головой, а у Антонии потеплело на сердце. Не нужно слов, и вовсе не обязательно быть читающей, чтобы понять, что этот мужчина действительно за нее переживает. Вы слишком много хорошего делаете для всех нас, миледи, а себя совсем не бережете. Желаете пообедать? да принеси что нибудь легкое отозвалась антония кажется инспектор тоже что то говорил про беречь себя ну что же именно этим она сейчас и займется пообедает и до самого вечера будет валяться в постели осталось дописать в отчете всего ничего а потом можно будет принять ванну и почитать в свое удовольствие